Глава 32. Глин сделал медленный круг над полем битвы. Река под водопадом текла темная от крови и оставалась и сколько видел глаз. Возвращаться в такую воду никак не хотелось. Земля была истоптана в грязь, но тут она вызывала совсем другие чувства. Повсюду валялись куски обгоревшей плоти, из которых, подобно веткам, посеченным бурей, торчали окровавленные кости и обломки крыльев. Тела убитых покрывал такой толстый слой грязи, что, казалось, они все принадлежали к племени земляных, но там и здесь блестела голубовато-серебристая и желтоватая чешуя ледяных и песчаных драконов. Один ледяной упал у самого основания утеса, с которого рушилась вода, и сверкавшие на солнце брызги отбрасывали радужные отблески на его изрезанные в лохмотья серебряные крылья и окровавленную чешую они дрались совсем недавно, — сказала солнышко. — Всего день-другой назад. Смотри, еще горит. Она показала крылом на пляшущие огненные язычки над кучками костей, испускавшими черный вонючий дым. Глин спустился ниже, увидел обугленную бурую чешую на торчащей из земли когтистой лапе и снова взмыл в небо, сдерживая подступившую тошноту. Здесь горели трупы его сородичей. Ореолы и цунами уже разделились и летели рядом. Радужная была бледно-зеленого цвета, словно луговая трава, тронутая росой. Жабры морского дракончика гневно раздувались, горящий взгляд метался по полю битвы. Чувствовалось, что обеим так же не по себе, как и глину. — Как думаешь, кто победил? — спросила цунами. — Никто. — с болью и гневом выдавило солнышко. Ни один дракон не смог бы смотреть на такое и радоваться, — «Ура, победа наша! ни один!» «Похоже, войско пламени напало на земляных», — сказала Ореола. «Видите, тут песчаные с ледяными, ее союзниками, и наверняка земляные посылали к небесным за помощью», — прошипела цунами. «Но разве Пурпур согласилась бы испортить свой драгоценный день яйца?» Следы убийственного ледяного выдоха виднелись до сих пор. Земля кое-где искрилась кристаллами иния, а некоторые драконьи тела не имели ран, но застыли в странных болезненных позах и с распахнутой пастью, словно предсмертный вопль замерз, не успев вылететь наружу. Попадались и отдельные конечности, явно замерзшие, а потом обломанные. — Здесь нам помощи не найти, — угрюмо проронил Глин. Солнышко вспорхнуло с его спины и залетело спереди. — Почему? К четверке незнакомцев земляные отнесутся с подозрением, — объяснил он. Цунами с Ореолой тоже зависли рядом. Скорее всего, — согласилась Радужная, — особенно к цунами. Морские драконы в Союзе сожег. Придется мне лететь одному, — кивнул Глин. Если мои родители еще живы, он проглотил подступивший к горлу комок, глядя на обгоревшие кости, торчащие из грязи то найти их будет легче без подозрительных иноплеменников», — закончила цунами. «Только что там тебя может ожидать на самом деле? Чего доброго окажешься в плену, как у Пурпур?» «Земляная королева далеко. Здесь самая граница ее владений», — сказала Ореола. «А дворец к югу отсюда, на болотах. И все равно, кто может знать?» глин вспомнил слова кречет о дельте Алмазной реки, где живут самые чумазые но ему было все равно, кто его родители. Он хотел найти родную семью, а королевская она или нет, не имела значения. «Если не вернусь завтра к восходу, летите на поиски», — сказал он. «А если помощь понадобится раньше?» — заволновалось солнышко. «Я могу полететь с тобой», — предложила Ореола. «Если и догадаются, что я из радужных, ничего страшного, ведь мы ни с кем не воюем. Только вряд ли догадаются». Взмахнув крыльями, она застыла на мгновение в воздухе, потом начала менять цвет. Чешуя потемнела, мерцая золотыми и янтарными искорками, и вскоре уже мало отличалась от бурой земли, прогретой солнцем. «Слишком ты красивая для земляной», — с сомнением протянул Глин. И правда, длинное и изящное тело и пышный перистый воротник ореолы, пусть даже и прижатый к шее, сразу вызывали подозрения. А змеиный хвост все время норовил завиться кольцами. «Глупости!» — фыркнула цунами. «Ты сам такой же хорошенький!» Солнышко закивало. Глин наморщил нос. «Не понимаю, что ты имеешь в виду». «Я тоже», — буркнула Ореола. «Ладно, полетели, пока нас не заметили всех вместе». «Мы будем ждать у водопада. Удачи!» Глин смотрел, как синие и золотой силуэты скрываются в брызгах падающей воды. «Спасибо», — повернулся он к радужной. Она лишь равнодушно пожала крыльями, и дракончик вспомнил, как совсем недавно вынашивал планы мести. Но почему так трудно держать обиды в голове? Оставив позади поле битвы, он все не мог забыть ужасную картину и удивлялся, почему останки погибших никто не позаботился похоронить или сжечь. «Нельзя так просто оставлять мертвых лежать, даже врагов!» «Вот!» — тихо произнесла Ореола, показывая крылом. Глин пригляделся. Возле одной из земляных башен собрались кружком семеро драконов. Похоже, было на тренировку. Бойцы поворачивались и делали выпады когтями и хвостом, не оставляя места в строю. Он глубоко вздохнул. «Ну вот, наконец-то пришло время встретиться с сородичами!» дракончики спикировали вниз в ушах свистел ветер пахнущий морем ломая тростник полегший от их приземления глин глубоко погрузил когти во влажную болотистую землю и радостная дрожь пробежала у него по спине услышав шум крыльев земляные драконы развернулись и оскалились готовые встретить врага глин поспешно распахнул крылья и вытянул вперед разжатые лапы показывая мирные намерения семеро бойцов Молча смотрели на пришельцев, и Глин чувствовал в их взглядах какую-то неловкость. Потом самая большая дракониха шевельнула крылом и что-то рявкнула. Бойцы тут же повернулись спиной и продолжили свои занятия. Растерянно моргая, он наблюдал, как они по очереди делали шаг в сторону и наносили удар воображаемому противнику. Командирша время от времени отдавала приказы, но звучали они как-то по-домашнему. Хвост ровнее, береги силы для нового удара, не забывая об условных сигналах. Казалось, про них с Ореолой начисто забыли. Он беспомощно переглянулся с Радужной. Может, спросим других? Кхе -кхе -кхе. Громко прочистила горло она. Прошу прощения, дракониха хмуро оглянулась. Продолжайте, бросила она своим подопечным и развернулась, направляясь к гостям. Ее грузное тело скользило по влажной земле с удивительной легкостью. На боках и на шее виднелись свежие раны, залепленные грязью и мхом, а кончик одного из рогов был отломан. «Мне очень жаль, что вас осталось только двое», — проворчала она. «Но нам никто не нужен. За последние три года мы потеряли только одного, потому что каждое утро на рассвете тренируемся. Приемышей не берем» переспросил Глин. Земляная дракониха озадаченно взглянула на него. Ореола наступила ему на ногу, и он напомнил себе, что должен вести себя, как будто все понимает. — Мы просто ищем кое-кого, — вмешалась радужная, — семейную пару, которая шесть лет назад потеряла яйцо. — Семейную пару? — нахмурилась земляная. С листьев срывались капли утренней росы Глин небрежно поковырял хвостом в лужице, стараясь сделать вид, что чувствует себя на болотах, как дома. Ему хотелось броситься на землю и в волю покататься на спине, будто он только что вышел из яйца. Но такое поведение наверняка показалось бы местным, странным и недостойным. «Красное яйцо цвета крови», — уточнила Радужная. «Его украли откуда-то из этих мест». «Украли?» — зашипела командирша. — Хотела бы я встретить того, кто посмел это сделать. Мощные когти зловещи чавкнули, сминая землю. Ореола испуганно отшатнулась. — Ну или кто-то забрал, не знаю. Вроде бы ее звали Зала. — Ах, Зала! — сразу успокоилась дракониха, опуская спинной гребень. — Ну да, у ее сестры Рогос было такое яйцо, и как раз лет шесть назад... «Только никто его не крал, это уж точно», — усмехнулась она. Сердце глина готово было разорваться. «Рогоз! Теперь он знал имя своей матери». «Что с ней?» — нетерпеливо спросил он. «Она жива?» «Как ни странно, да», — фыркнула дракониха. «У них там никакой дисциплины, а с тех пор, как ушла зала и хранители никуда не годятся. Потому четверо всего и осталось». Глин не понял, но спросить побоялся, что за хранители. «Где ее можно найти?» — спросила Ореола. «Еще спят, небось», — хмыкнула дракониха и махнула крылом на проход между двумя башнями. «Их гнездо в самом конце тропы, с дырой наверху!» Она развернулась и направилась к своим бойцам. «Спасибо», — сказал Глин вдогонку, но командирша даже не оглянулась. Тропа, насыпанная над болотом, велась между башен и болотных трясин. Заросли тростника громко шуршали на ветру. Кое-где торчали кривые деревья с узловатой корой, увитые сверху донизу висячими лианами. Но, подойдя ближе, Глин понял, что часть лиан были на самом деле сплетением темно-багровых и оливково-зеленых змеиных колец. Воздух вибрировал от басовитых рулат гигантских болотных лягушек. Глин заглянул в одну из обширных грязевых луж по сторонам тропы, пытаясь разглядеть особенно голосистую лягушку, и испуганно отпрянул, встретив пристальный взгляд пары драконьих глаз. Он отшатнулся, едва не столкнув с тропы ореолу, идущую рядом. «Эй, — И осторожнее! — зашипела она. — Там кто-то сидит, — прошептал Глин. Из воды высунулась пара ушей и ноздри. Глаза прищурились, разглядывая дракончиков, и закрылись. Драконья голова снова ушла в трясину. «С той стороны еще один», — показала радужная. Глин обернулся и понял, что длинное сучковатое бревно в болотной жиже на самом деле было зубчатым спинным гребнем огромного дракона, который тихо похрапывал, положив длинную пасть на камень. «Удобно устроились», — позавидовал Глин. Ореола передернула крыльями. Ни за что не стало бы спать в грязи. Представляю, какие кошмары там приснятся. Приглядевшись, они стали замечать драконов в каждой луже. Солнце уже карабкалось на небо, и едва его лучи упали на болото, кое-кто начал просыпаться, вылезать на берег и расправлять крылья. Из башен через низкие двери, вырубленные в засохшей грязи, тоже выползали драконы. Как ни странно, на чужаков никто не обращал ни малейшего внимания. Все держались группками числом от пяти до девяти и общались только между собой. Из одной башни появилось шестеро. Собрались в кружок и стали делать упражнения, дружно вытягивая крылья, хвосты и шеи. Другая группа из восьми драконов всплыла на поверхность грязевого озера и поднялась в небо следом за самым крупным из них. Покружив немного, вожак спикировал в заросли камыша и сразу взмыл вверх. В его когтях бился большой крокодил. Группа опустилась на островок посреди трясины и принялась завтракать, разрывая дичь когтями. — В свитках про это ничего не говорилось, — сказала Ореола. — И вообще про обычаи земляных нам мало что рассказывали. Похоже, у них тут все устроено как в армии. Каждый держится со своим подразделением. Может, потому они так и хороши в бою. — Может быть, — согласился Глин. Сплоченность драконьих групп ему нравилась, но беспокойство не проходило. Почему их с Ореолой никто ни о чем не спрашивает, не здоровается, даже не замечает? Но уж хотя бы родная мать должна встретить его с распростертыми крыльями. Он обвел взглядом соседней башни и, наконец, встретил пару любопытных глаз. Цвета бледного янтаря они принадлежали дракончику с еще не выросшими до конца рогами и залепленные грязью с ссадиной на носу. Глин помахал ему крылом. Дракончик моргнул и тут же исчез в своей башне. Тропа вела мимо деревьев, гнущихся под тяжестью змей, на самый край поселения, где дома попадались уже редко. Наконец она уперлась в озерцо, заросшее камышами, на берегу которого стояла покосившаяся башня, в верхней части которой зияла дыра с обвалившимися краями похожее на пролом. Глин затаил дыхание. Неужели наконец родной дом, где снесено его яйцо, и он должен был вылупиться? Здесь было куда теплее и не так сухо, как в гулкой пустоте подземных пещер, но стоял тяжелый запах гниющей травы и царила тишина запустения. Дракончики остановились на берегу, глядя на бурую стоячую воду. Похоже то самое гнездо, о котором она говорила. — сказала Ореола. — Значит, здесь и живет твоя мать. — Рогос, — тихо произнес Глин. Они помолчали. — Войдешь? — спросила Радужная. Глину было страшновато совать голову к незнакомым драконам. — Подождем, может, кто-нибудь выйдет, — начал он, и тут в темном дверном проеме показалась широкая приплюснутая драконья морда, и сверкнули желтые злющие глаза. — — Тут парочка драконят, — прорычал земляной дракон. — Расчирикались, спать никому не дают. — Гони их прочь, — заревел кто-то изнутри. — Извините, — пролепетал Глин, — мы не знали, что мешаем. Нам нужно поговорить с Рагос. Только бы это не оказался его отец. Дракон подозрительно прищурился, потом скрылся в темноте, откуда послышалось ворчание, возня и хлопанье крыльев, как будто кто-то через кого-то перелезал. Наконец, наружу выбралась тощая дракониха. Развернув бурые пятнистые крылья, она потянулась и хмуро спросила. «Что вам нужно?» Земляной дракончик оцепенел, не веря своему счастью. Сколько раз он представлял эту встречу в своих мечтах! Как верил и надеялся! Перед ним стояла родная мать!